Елена Прекрасная Дева Прекрасная ликом и душой Свет с собою всюду несет И любовью мир наполняет. Жаль только, печаль познала сполна. Из речей лели при заступничестве души Елены Прекрасной. Древние времена, явь. «Коли сердце молодца девицы околдовано, так и сна он будет лишён. Только ее и будет вспоминать и всей душой желать», — молвила старуха, да едва слова мудрые делу помогали. На свете белом жила женщина одна, сыночек у нее был. Кириллом в честь батюшки величали. Подле них старуха обитала, Сварливая и вредная свекровь, мудрая и добрая бабушка. За домом все вместе следили, хозяйство вели, на ярмарки ездили и никогда не тужили. Сын во всем помогал, матери не перечил, спорили редко, потому как уважали друг друга. Хорошо все шло, покуда в деревню их глухую новосельцы не прибыли. Серыми они были, грустными и молчаливыми. Отец, а с ним красавица-дочь и муж её. У последнего имя заморское, дивное. Финист. Да какими-то они чудными казались. За пару верст видно, что к другой, богатой жизни привыкли. Уж больно ручки у всех троих белыми были, А через оконца подмечали зеваки блюдца серебряные, да жемчуга старинные. Завидовали некоторые жонки, когда наряды прибывшей Елены замечали. Кафтаны украшенные, рубахи расписные, сапожки красные и новые, а ткани бархатные, просто загляденье. Понимали все в округе, что непростые это люди. Но почему перебрались вдруг, не знали. Про несчастье только перешептывались, Мол, с дочерью старшей беда приключилась. Какая? Тайна великая да горькая. От вопросов семья отмахивалась, Ответ прямой не держала. Вот и приходилось соседям Самим легенды выдумывать. То девка старшая полоумной слыла, То хворь ее унесла. то позором семью на семь поколений покрыло. Только и оставалось, что судачить направо и налево, осуждающе на семейство поглядывая. Поселились приезжие в домике маленьком, но крепком. Жили тихо, скромным хозяйством обзавелись, и каждый работу свою выполнял. Коровка одна вместе с курицами по двору гуляла, лошадь в сенях отдыхала. Молодой муженек сено косил, девица меж яблонь мелькала, а старик на крыльце сидел до да корзинки вязал. Мерно их жизнь текла в делах и заботах. Все бы ладно, если бы отец совсем чахлым не казался. Да муж молодой не отлучался часто. На вопросы все, куда он и зачем, отвечала Елена стойко «Так надо». В избе она с отцом оставалась, до да финиста поджидала. Осуждали ее зато часто. А после и вовсе молва недобрая по деревне пошла. Сплетники да бездельники постарались на славу. Что за дело такое, что жена без детей и мужа сидит? Странные они, не от мира сего. Всякое судачили да косо посматривали. а юнцы на Елену поглядывали, от стыда не краснее. Одначе старалась она не замечать всего, глупостью считая и не придавая значения. Но в том-то беда и заключалась. Влюбился юный Кирилл в Елену крепко и страстно, что сердце пылало и томилось. Недаром ее прекрасной и здесь негласно величали. Красой она весну затмевала, Умом всякого удивляла, А речи вела, словно копель звучала. Повадился Кирилл мимо их избы ходить, Скот пасти, да ненароком в гости заглядывал. Молодая хозяйка хоть и молчалила, Но добротой не была обделена, То яблоком красным угостит, То животных погладит. Любовался ею Кирилл, Все своей хотел назвать, да вместе зажить. Сетовала мать его и громко на сына ругалась. Уму-разуму учить пыталась, от замужней желала отвадить. Однако напрасны все разговоры были. Бабушка руками махала, скалкой ударить порывалась. Дурь с головы бедовой выбить. Но все упреки мимо Кирилла проходили. Не слушал он ничего, не внимал словам и уговорам. Мудрости не желал набираться. Полагал молодец, что раз не бывает часто дома Финиста, то позабудет его Елена скоро, и любовь в другом найдет. А может и вовсе приключиться чего с муженьком? В мыслях таких пребывал молодец, ни дня, ни ночи не различая. Охали, причитали, плакали бабушка да матушка. Кирилла отговаривали всячески – но ничто сердце влюбленное не могло унять. Выждал срок Кирилл, и как снова уехал Финист в град ближайший, набрался смелости и поспешил к избе знакомой. Цветов полевых нарвал, лентой маменькиной обвязал и стал Елену выглядывать. Спустя минуты томительные вышла она во двор ягоды собирать, Песенку печальную напевая. Здравствуй, Елена, молвил Кирилл на забор опираясь. Как поживаешь? Как батюшка твой? Все ли в доме ладно? Здравствуй, здравствуй, улыбнулась дева грусть пряча. За заботу благодарю. Хвала силам высшим. Все у нас хорошо. А ты чего один? Где же стадо ваше? Замялся Кирилл, язык будто не и звука выдавить не мог. Протянул цветочки яркие и глаз с прекрасной не сводил. «Спасибо!» улыбнулась Елена ласково и почувствовала вдруг тревогу. Не нравилось ей, как Кирилл подле нее вьется и глаз не спускает. Говорила она об этом Фенисту, но тот лишь просил подождать, Обещал, что вскоре все всё уладится, и перестанет он так уезжать. Вот только слова все эти уже наскучили Елене. Устала дева ждать, скрываться и молчать. Из края родного уехать пришлось после неудавшейся свадьбы Варвары, кое трагедией кончилось. Сестра старшая сбежала, ни у кого прощения не попросив и ни о чем не жалея. Уже позже от Финиста узнала Елена, что Варвара внафь ушла, женой кощее Бессмертного стала. Отрадно то, конечно, было, и прекратили муки совести Елену донимать, но осадок неприятный остался. Виновницей себя считала. Коли она смолчала бы и утаила бы облик истинной кощея, то смогла бы Варвара в яве остаться, а не в темное царство уходить. Одначе после пришлось Елене с батюшкой совсем не сладко. Скандалы, упреки, суд до да угрозы, все это жизнь им отравляло, спать ночами мешало. В ту пору на защиту ему пришел финист ясный сокол, Коева Елена женихом своим отцу представила. Он уже тогда славу богатыря волшебного снискал, а посему слову его перечить всякий боялся. На суде порешили, что поступок Варвары ужасен. Однако не ведали близкие ничего и уж точно не подговаривали к такому греху. Оставив терем с хозяйством, решило семейство в глуши отсидеться, покуда из памяти людской не сотрется кошмар. На то мы сошлись. Поженились Елена и Финист. а после избу купили во владениях князя, коему и служил богатырь. Хотели сначала в столице жить, одначе воспротивился отец. Желал он тихо обитать, ни о чем в мире не ведать. Спорить с ним никто не стал. Заслужил покой, в котором отчаянно нуждался. Так и оказалась семья в деревеньке сей маленькой, откуда сокол регулярно на службу княжескую уезжал. А Елена его ждала. Вот и теперь он отправился прочь, ее одну оставляя. Душа от тоски изнывала, а присутствие Кирилла еще больше смятения приносило. Догадывалась прекрасное, что неравнодушен молодец к ней, но не могла от себя прогнать, не хотела сердце юное ранить. Посему, поблагодарив Кирилла еще раз за подарок, который из рук его не взяла, принялась она дальше хлопотать. А в душе кошки скреблись. Дурное чувство крепло. «Я... я...» — начал молодец сбивчиво. Голову почесал и с духом, наконец, собрался. «Я люблю тебя, Елена. Спать не могу, а тебе думаю постоянно. Речами твоими пленен». «Глазами голубыми околдован! Убежим вместе, и жизнь новую начнем. Обомлела дева, не зная, что сказать в ответ. Чего боялась, то и случилось. Взглянула она на Кирилла, юный, высокий, с глазами ясными, грустью нетронутыми. «Столько девушек румяных в округе, а он к ней с речами горькими!» Вздохнула тяжко Елена и молвила все надежды, пресекая. Негоже со словами такими к замужней женщине подходить. Чувства твои обманчивы, Кирилл, каковыми бы тебе ни казались. На свете белом много невест пригожих обитает, а тыщешь ты суженую ряженую и сердцу милую. Про меня же забудь, я мужа всей душой люблю. «С ним всегда быть хочу», — серьезно проговорила прекрасная, в дом уходя. Разозлился Кирилл, слёзы к очам подбежали, да только делу они не подмога. Швырнул он цветы в канаву грязную и пошел, куда глаза глядят. Горько ему было, обида ручьями лилась, гнев страшный в груди поднимался, злоба душила, Зависть скреблась на душе, и мысли недобрые в голову лезли. Меж тем тропка под ногами по холмам петляла и вдаль водила. Желания ужасные в груди трепетали. То хотел Кирилл Елену выкрасть, то финиста изловить и удушить. Коль не досталось ему счастья, так пускай и другие страдают. Добрел молодец, обессиленный думами тяжкими, до разоренного поселения. И, припав к колодцу, закричал в воду темную гнев, вымещая. Принялся он по округе слоняться, крушить все, что под руку попадалось, злоби себя отдавая. Швырнул Кирилл булыжник в оконце сарая, покосившегося от времени. Треск и крик тут же раздались, Взлетели вороны тучей в небо, и ветер поднялся, пыль разгоняя. Тревожно Кирилл устал, озираться начал, не ведая, что произошло. Вдруг из постройки невысокая дева показалась. Кожа бледная, будто солнце никогда не видела. Сильно спутанные темные волосы до пят свисали. А во взгляде читался гнев, что неспокойно на душе становилось. Грязный сарафан за платками сверкал. Лапти лучших дней давно уж видали. Опиралась она на посох длинный, на правую ногу хромая. «Кто ты?» — прошипела дева голосом, приближаясь. «Зачем пришел сюда? Убить меня хочешь?» Мелькнул камень в кулаке ее. Замахнулась незнакомка — но увернулся молодец от удара крепкого. «Я случайно здесь оказался, не думал, что кто-то живой в такой глуши обитает», — оправдывался Кирилл. «Знаешь, что бывает с теми, кто не думает?» «Они в суп, ведьмин, попадают!» — едко расхохоталась дева на всю округу. Тревожно молодцу стало. Бежать со всех ног захотелось как можно подальше от нее. Странное, беспокойное чувство вселяло незнакомка только одним своим присутствием, а надломленный голос так и пробивал на дрожь. «Отчего же ты, молодец, так сильно буянил-то? Поломал тут скамейки, разнес калитки и без того кривые. Что же тебя так сильно опечалило?» Глаза любопытные, зорко сияли, словно ни одна тайна не могла от нее утаиться. А тебе оно зачем? Я незнакомым людям душу не раскрываю, высокомерно молвил Кирилл. Если обидел, то о милосердии прошу. Могу помочь дом тебе подлатать коль надо. а ежели нет, то прощай. Противный смех раздался из груди бледной девы. Прищурилась она и ткнула в грудь Кириллу кривым пальцем. «Тебя тоска изнутри пожирает милок. Любви твое сердечко пожелало, а его разбили, растоптали. Вот посему-то ты сюда буянить пришел, злобу выпускать. Аль неправду я молвлю». «Кто ты?» — прошептал Кирилл обескураженно. Роком в воздухе веяло. Тучи от горизонта ползли. Вороны на ветках качались. Бежать бы молодцу прочь, Но сапоги будто к земле приросли. Не отпускали, шага ступить не позволяли. «Пугливо смотришь, озираешься, Правильно поступаешь». Усмешка искривило лицо девицы. С рождения меня Маринкой все величали. Что же ты делаешь в такой глуши? Завороженно на нее Кирилл смотрел. Из стороны в сторону расхаживала незнакомка хромая. Живу, как загнанный зверек, но ничего, ничего. Настанет время, и тогда... Шептала она без разбору слова, проклятиями воздух сотрясая. Дернулся Кирилл, отступить желая. Но Маринка тут же к нему подпрыгнула, в руку намертво цепляясь. Грозно глаза ее сверкали, сила в ладонях немеренная скрывалась. Улыбка скалящаяся ничего хорошего не сулила. «Куда ж ты?» — удивилась она. Я ж вижу, что дома тебя ждут лишь обиды и гнев. Как посмотришь на косы ржаные, так залюбуешься. А если очами цвета неба взглянет, то пропадешь на месте сразу. Маяться будешь, без сна ворочаться станешь. Придется Елену вспоминать и Финиста проклинать. Обомлел Кирилл, речь теряя. Не ведая ничего, умудрилась Маринка сходу все его мысли потаенные прознать. Ток мой мог прошептать. «Откуда ты?» «Ведьма я, милок!» — оскалилась Маринка. «Гонят меня отовсюду, куда бы ни пришла. А потому и приходится скрываться по болотам, лесам иль в селениях пустых». «Но не о том речь, не о том!» Утаила она от него, что давным-давно на свете живет, и молодой только на лицо кажется, много зим тому назад, вышвырнули ее за колдовство из деревни родной, прямо в пургу. Скиталась она по холоду, пальцы отморозила, с обрыва упала, и тогда же ногу повредила. Но выжила всем обидчикам на зло. Спустя год возвратилась ведьма домой и наслала на жителей язвы страшные. Померли все в деревне, а она, ликуя, там же и обосновалась. Не смел никто приблизиться к округе прокаженной, а Маринке большего для существования и не надо было. Токма не ведала она, что в злобе и одиночестве Рассудок помутился. Теперь же, увидав первого за долгое время человека, радость захлестнула Маринку, но тотчас сменилась грустью до да злостью. Ее, словно чувства, все разом раздирали. Однако видела ведьма ясно сердце разбитое и решила воспользоваться слабостью сей. «Знаю я, как тебе Елену заполучить!» «Но тут надо бы от мужа избавиться!» Прошептала она, молодца дуря. «Как же сделать это, коль богатырь он!» Не думал Кирилл, что отвечал. Желания мелочные да опасные голову заполонили, К поступкам отчаянным толкая. «Есть у меня зелье одно, что силушкой тебя наделит!» Облик зачарованный получишь. Сможешь по свету летать, да мощью врагов устрашать. Сокол с тобой и сравниться не сможет. И, произнося слова елейные, Завела Маринка Кирилла к себе в сарай, Где опоила отваром противным. Не заметил молодец, как гроза налетела, Как ветер деревья повалил. Как застонала природа, злой рок свершился. Одурманила Маринка юнца и в зверя превратила. Змеем Горынычем он стал. Облик чудища громадного с тремя головами Ему от колдовства достался. А злость и зависть, что внутри пылали, В огонь настоящий превратились и нутро заполнили. Всю ночь тело лихорадкой било, ревел и рычал Кирилл, сущность новую принимая мучительно. А на утро встал, а перед глазами все плыло, голова тяжелой была, мыслить ясно совсем не получалось. Иди к ней, да вновь руки проси. А если ины не откажет, то в зверя обращайся и рази пламенем, пока от финиста не отречется, — наставляла Маринка, а Кирилл только кивал. Хохотала ведьма, зрелище кровавое предвкушая, и тайком за молодцем последовала, желая на страдания иных полюбоваться. Домой не заходя, направился Кирилл к Елене. Удивилась прекрасная. Неспокойно сердце забилось при виде его. Нездоровым юноша казался, словно подменили. — Как ты чувствуешь себя? — осторожно спросила она. Но тот лишь головой покачал и вновь речи про побег и любовь завел. Оскорбилась Елена и вон его прогнала. — Не хочешь по-хорошему? — «Значит, будет по-плохому!» — прошипел Кирилл и обращаться принялся. Выросли крылья за спиной, три головы шею разорвали, тело чешуей покрылось в один миг, а из лап тяжелых когти сабли торчали. Огромен и ужасен был черно-красный дракон, всё небо собой закрывающий. В страхе на него Елена смотрела, А тот лишь насмехался, да мощи удивлялся. Взревел он и принялся огнем землю опалять, Все на пути сжигая. Пылали трава и дома, Крики и стоны сквозь дым еле пробивались, Но не внимал им змей, обиду на невинных вымещая. Ярость и боль Елену захлестнули, Побежала она за луком и стрелами, перо мужа сжимая и о подмоге умоляя. Выбралась прекрасная, на валун высокий вскарабкавшись, и стала в змея стрелять. Но не смогла нанести раны дракону, только лишь царапала чешую толстую. Суматоха всюду буйствовала, гарью нутро обжигая. Носились женщины да мужчины, дома спасти пытаясь. Да бесполезно все было, пока в вышине змей бушевал. Неведомы ему были угрозы до да крики умирающих. Не чувствовал он стрел и вил, огонь душу его поглотил. Ликовала в укрытии Маринка, гневу поражаясь. Меж тем, видя, что не получается у Елены чудовищу противостоять, решил старик-отец ей помочь, И начал в дракона камни швырять, надеясь, что отвлечется тот, а стрела последняя цели достигнет. Метким старик оказался. Камень в одну из голов попал, да токмо не было пользы от действий сих. Пуще прежнего рассверепел Кирилл и замахнулся лапищей, пронзая старика когтем. Нет! отчаянно закричала Елена. Ринулась она к отцу, стала рану зажимать, да только угасла уже жизнь его. Не смог и слова он промолвить, лишь на дочь печально глядел, прося небеса ее защитить. Зарыдала Елена, видя, как вздох последний Суст отца сорвался. А Кирилл, обуянный властью и злостью, не замечал ничего, Полностью отдался огню. Не слышал он криков, плача и молитв, Не различал стонов матушки и бабушки, Не видел друзей и соседей, Павших от его деяний. В один миг стал он дыханием смерти. Пожирало пламя людей и дома, Гибли в муках все живые существа, А посреди них сидела Елена, и прижимала к себе тело отца. Душил ее дым, кровь с рук ручьями сочилась, не понимала прекрасное, за что столько проклятий на их долю выпало. А бессиленная и уставшая стала она с жизнью прощаться. Вдруг, словно гром прокатился по небосводу, и на землю спустился финист, Сиял он, как солнце ясное, разгонял завесу тьмы. Огонь от него в разные стороны отступал, а с неба первые капли дождя упали. Неслыханной мощью и волшебством был наделен богатырь. Услышал финист молитвы жены и прилетел на спасение деревни из дальних краев. Клинок его еще в крови врагов измаран был. Прошептала Елена, облик мужа различая. Надежда в сердце ее запылала. Увидав, что творится, взмыл в вышину финист И вступил со змеем в бой. Молнии сверкали, ветер завывал, Рев дракона небеса раскалывал. Злобой исходила Маринка, Пыталась проклятие на богатыря наслать. Заметила то Елена и, с духом собравшись, встала и пустила стрелу последнюю в ведьму, руку ей пронзая. Крик истошный прозвучал. Лицо ведьмы от ненависти перекосилось и хотела наброситься Маринка на прекрасную. Но тут неожиданно яркий свет всю округу залил. Упал на землю змей Горыныч, кровью истекая и в человека превращаясь. Рядом с ним финист замер, меч занося. Подоспела к нему Елена и взмолилась мужу. «Пощади, не убивай!» Поняла она, что все это время был окутан Кирилл чарами злыми. Вскружила и запутала его ведьма, толкая на шаг отчаянный. «Он всю деревню выжег, отца твоего и мать родную с бабкой в дыму удушил, а ты предлагаешь его в живых оставить!» Яростно перекрикивал грозу финист, глубоко дыша. «Над ним чары злые нависли», — прошептала Елена, видя, как побледневший и раненый Кирилл пытается встать и дается ему это с трудом. Отвернулся Финист, решение тяжкое принимая. Заметил, как подбежала к Кириллу окровавленная ведьма и подняться ему помогла. С отвращением на них сокол взглянул и проголосил. «Убирайтесь с глаз долой! Коль осмелитесь вернуться однажды, так не сносить вам обоим головы!» Ни слова не промолвил Кирилл, и прочь пошел, обиду в груди затаивая. Маринка с ним поплелась, руку подавая, но отпихнул ее молодец, не желая прикасаться. Униженным он в поединке оказался. Глядя вслед им, прошептала Елена, слезы утирая. «Уйдем отсюда!» Крепко обнял ее финист, глаза закрывая. Слезы с их очей скатились и с каплями дождя смешались. Ветер пепел разносил, земля от жара остывала. Оставив сгоревшее селение на суд времени, отправились Елена и Финист в град при князе. Одначе имена иные взяли, от прошлого навсегда отрекаясь. Лишь одного они теперь желали — Тихо и счастливо век земной скоротать, Не ведая боли утрат и печали. Молва о змее Горыныча, драконе трёхглавом, Быстро по миру разошлась, людей пугая. Долго существовал он на свете, Покуда не погубил его Добрыня Никитич, Сын Елены и Финиста. Холодные земли Нави Пока Елена с мужем и Василисой предавалась воспоминаниям и самоистязаниям в праве, Кирилл находился в Наве. Каменное ложе со всех сторон было обставлено курильницами, источающими тонкий аромат жженных трав. Рагнеда, не жалея себя, отдавала все силы змею. Ей казалось, что он стал совсем серым, будто прозрачным. Слезы так и щипали глаза, но Серая запретила себе плакать. «Не смей расклеиваться! Соберись, слабая!» — ругала она себя, пристально всматриваясь в полумрак пещеры. Марья Моревна изначально настаивала, чтобы она присоединилась ко всеобщему колдовству, но Баюн отпустил ее к змею. «Я защищу тебя, если придется сражаться», Заверяла Рагнеда, спящего Кирилла. Ропот недовольных звучал все громче по всем уголкам Нави, и оставалось только ждать, когда вся гниль вырвется на свободу. Кощей Бессмертный заверил каждого, что с рассветом явится долгожданное избавление, но этого мало. Все устали, Кир. Твоя выходка. Она показала, как мы на самом деле... алчны и завистливы. Однако я верю, что все закончится хорошо, и никто больше не пострадает. Мы ведь нашли то самое чудо. Смешно, правда, что оно всегда было под носом, но ведь так всегда и бывает. Упорно не замечаем главного, распыляясь на пустяки. Смахнув предательские слезы, Рогнеда с беспокойством оглянулась на самоцветы, сверкающие в полумраке. Воображение явно рисовало отчаянную Зою, которая сошла здесь с ума. И пускай горы уже восстановились, и на камнях не осталось следов присутствия девушки, Рагнеда готова была поклясться, что слышит ее крики. Проклятые кристаллы впитали последние минуты жизни Зои и теперь отчаянно звенели, рискуя извести серую. Но она держалась. и прислушивалась к тому, что происходило наверху. Дубровец, как верный хранитель, питал лес своим живительным дыханием. Однако его мощи не хватало, чтобы уберечь каждого, даже самого слабого призрака, что ставило его авторитет под сомнение. Сосновец, слышащий все пересуды, ухмылялся. Власть отца всегда была ограниченной, а теперь это понимали все. Скрывающиеся в полумраке оборотни и кровопийцы распространяли слухи о беспомощности великого Лешего и пренебрежительном отношении Мараны. Сплетни расползались подобно холере, и вскоре все вокруг стали судачить, что хозяйка зимы не так всесильна, как им казалось. Гораздо больший страх вызывала лихо с ее мрачной низиной. где на самом деле и творились самые отвратительные мерзости. Первый удар нанесли полуночницы. Их оглушительные крики выкорчевывали корни деревьев и сносили каждого, кто восставал на пути. Обратившиеся в волколаки и клыкастые упыри набрасывались на себе подобных и разделывались с ними на месте». По бездыханным телам проносились разгневанные утопцы, душащие неугодных. Ведьмы метали чары, подобно ножам, не заботясь, что убивают себе подобных. Аспиды вились в высоте и разрывали когтями дряхлую плоть обитателей Нави. Все усилия, которые были брошены во благо спасения Завесы, грозили обратиться в прах. Бунтующие убивали себе подобных, позабыв о всех порядках и принципах. Они устали жертвовать собой и хотели справедливости, растерзать змея Горыныча, заставившего их страдать, и добиться смещения Мараны, которая все время сидела в своем дворце, ни разу не спустившись к своим подопечным. Кощей, прознав о беспорядках, решил взять власть в свои руки — Стоя на балконе темного терема, он наслал ядовитый туман на нафь. Каждый, кого касались злые чары, тут же попадал в ловушку собственных кошмаров. Баюн, обратившись Полинским котом, распространял морок, стоя под гор отшельниц и не подпуская никого к сокровищнице Кощея. Озлобленные утопцы вместе с русалками скрывались в глубине вод смородинки и прорывались добраться до змея. Марья Маревна, схватив серп, ринулась на помощь Ивану. Ее чары сверкали молниями по взбесившейся реке, изгоняя ополчившихся. Нечисть пошла на нечисть, не ведая пощады. Варвара, понимая, кто являлся зачинщиком безумия, Ринулась к зеркальному пруду. Там, сидя на дне в своем тереме, Игорь вместе с Ярославой колдовали, не жалея сил. Они жаждали добраться до Кирилла и отобрать власть над Смородинкой и заодно темный терем себе. Жажда власти опьянила Игоря. Ему, как и в далеком прошлом, было все равно на крики и плач. Главным была его цель — Бледные русалки, обнажив зубы, окружали Варвару подле пруда, заставляя сражаться при помощи чар. Огненное кольцо пылало подле премудрой, не позволяя бестиям подобраться ближе. Аспиды спускались с небес, норовя разорвать колдунью когтями. Отбиваться от всех было слишком тяжело. Варвара слабела на глазах, но не собиралась сдаваться. Она собиралась добраться до Игоря и выпотрошить его, чего бы ей это ни стоило. «Сдавайся, Яга, пока еще можешь!» — кричал Водяной, предвкушая скорую кончину ведьмы. Он вместе с Ярославой показался на поверхности и принялся колдовать, взывая к грозе и ветрам. Яростное сражение служило ему ответом, но и без того ослабленная Варвара, начинало проигрывать. Пламя больше вспыхивало столбами, а крылья аспидов мелькали прямо перед глазами. Четверо когтей вонзились ей в плечо, заставляя пасть. Кощей, предчувствуя опасность, ринулся к Варваре на помощь. Обнажив колдовской лик, он отбросил ударной волной чары нападавших и вынул посох, замахиваясь им. Используя его подобно мечу, Кощей принялся рубить аспидов и русалок, насылая на них бурю. В круговороте ломались крылья, разрывало тела, но врагам словно не было конца. Они лезли со всех сторон, намереваясь убить царя Нави. Премудрая, цепляясь за жизнь, облокотилась на растущую подле Иву, Она бросала в разгневанных утопцев огненные шары, прожигая их насквозь. Запах паленой кожи обжигал ее, но колдунья не обращала внимания. Насылая одно заклинание за другим, она защищала сражавшегося Владимира. Подле гор отшельниц кот Баюн начинал уставать и истекать кровью. Призраки рвали ему шерсть, Русалки вонзались зубами, отгрызая плоть. Серп Марьи почернел от растерзанных тел. От ее молний пылала земля, а вместе с ней и павшие в бою. Рагнеда, чувствуя, как сотрясается округа, обратилась в волка, готового в любой момент разорвать врагов. Желая разделаться с раненной Варварой, Игорь схватил косу и замахнулся для удара, как его отбросило назад. В один миг землю сковал иней, на деревьях расселась стая черных воронов, а воздух затрещал от мороза. «Довольно!» — взревела Марана низким голосом, что прокатился по всему сумрачному лесу. От ее крика нечисть пала, испуганно сжавшись. Никчемные, заблудшие, Что вы возомнили о себе! Ее смоляные волосы развивались на ветру, а глаза пылали божественным белоснежным огнем. Перемен желаете! Не справляюсь я, — вопрошала она, заставляя обитателей корчиться от боли. Ее голос проникал в само нутро и словно выворачивал наизнанку. «Считаете, что я бездействую, так?» В полной тишине звенел мороз. Никто не осмеливался издать звука. «Хотите, чтобы лихо именовалась главной?» «Считаете, что она больше достойна власти?» «Но вы, кажется, забыли, благодаря кому существуете на этом свете». Напомнить, кто питает ваши пустые души и позволяет ходить по Нави, надеясь на возрождение. Рассказать, кто придет каждый день тысячи нитей, не забывая про каждого человека, упыря, оборотня, ведьму, призрака и прочих. Поведать, кто ответственен за сохранность Нави и ваших неблагодарных оболочек. Под ленок Мораны клубился Буран, готовый в любой момент уничтожить каждого. «Если я не выхожу к вам и не помогаю Дубровцу, так я ничего не стою? Одного моего взмаха серпа будет достаточно, чтобы убить вас всех! Неблагодарные! Власти захотелось! А достойны ли?» Ярослава и Игорь пронзительно закричали. Из глаз их пошла кровь, а тела будто пронзали иголки. «Вы! Порождение мести и гнева! Недостойные зваться властителями вот!» процедила Марана, материализуя в ладони серп. «Сборище трусов и марионеток!» Каждый из вас мог накликать на нас беду, но вы принялись забивать камнями змея. Хозяйка зимы оскалилась. Ваши дрянные души ничего не стоят, если вы не ведаете искупление. Я приказывала продержаться до рассвета во имя Нави. Вашего дома, где не было никогда суровых законов. Нечисть дрожала от страха. Всех сковали оковы мороза, жалящего до изнеможения. Перед глазами плыла. Кровь бешено пульсировала в телах. Но вам было мало, зловеще прошептала Марана. Вам всегда будет мало. Она взмахнула рукой, насылая пургу на земли Нави. Буран сорвался с подола ее платья и устремился прочь по всему сумрачному лесу, отгоняя всю нечисть. Вороны взмыли ввысь, устремляясь к каждому, кто распускал слухи. Крик и плач заполонили сумрачный лес, пока птицы кружили над предателями, расправляясь с ними. С ужасом смотрели Игорь и Ярослава на творившуюся резню, в которой были виноваты сами. Марана чуть склонила голову, глядя на них, и усмехнулась, рассмотрев в их глазах раскаяние. Кощей сжал обессиленную Варвару в своих объятиях. Жизнь медленно оставляла ее тело. Она попыталась что-то сказать, но Владимир прижался своими губами к ее, передавая духовные силы. Марья, заслоняясь от бурана, медленно брела к павшему баюну. Он лежал посреди растерзанных тел в облике человека. Иний покрывал его кожу, расходясь морозными узорами от сердца. Глотая слезы, Марья пыталась растереть его, лишь бы только смертельный узор сошел с Ивана. Рагнеда, никогда прежде не ведавшая холода, сжалась в обличье волка к парализованному Кириллу. Змей угасал. Он остался единственным, кто сдерживал проклятие Нави от мира людей. На той стороне, в Яве, видя природное безумие, сосновец колдовал изо всех сил вместе с мавками. Забавы и Казимир испуганно держали друг друга за руки и молили высшие силы о милости. Марана медленно приблизилась к ползающим от боли Игорю и Ярославе. «Их страдания на вашей совести», — прошептала она, указывая на существ, заслоняющихся от когтей и истекающих кровью. «Глядите!» «И запоминайте, что бывает, когда выступаете против меня!» «Мы раскаиваемся!» — прошептала Ярослава, не в силах смотреть на воронов, терзающих души. «Пощадите!» «О, нет! Ваши нити на этом кончаются!» Хозяйка зимы взмахнула серпом, превращая царей вот в прах. Звонко свистнув, она уняла воронов. «Пока вы существуете в моем мире, вы должны следовать моим законам», раскатисто пронеслось по всей округе. «Завеса будет возрождена на рассвете, а пока что зализывайте свои раны и беритесь за работу». Безумие кончилось, оставляя после себя горы тел. Многие восстановятся и продолжат существование. Но прочих ожидало забвение. Цена, которую пришлось заплатить за свои нравы. Пряха судеб приблизилась к Варваре, к Владимиру, залечивая их раны. С ее пальцев сорвалось мерцающее теплое облачко, такое несвойственное ее холодной натуре. «Помоги всем, кто нуждается». «В особенности Марье и Баюну», — произнесла она. «Вся власть в ваших руках». Кощей покорно поклонился, придерживая все еще ослабленную Варвару. «На рассвете я отправлюсь в Явь и проведу ритуал, который займет целые сутки. Предупредите Марью, я буду ждать ее подле моста». И более не произнося ни слова, Марана исчезла, а вместе с ней пропали все вороны.